молчален платком перевязал не больно мне с тех пор лиза ударюсь об заклад что вздор и если б не к лицу не нужно перевязки а то не вздор что вам не избежать огласки на смех того гляди подымет чатский вас и скала зуб как свой хохол закрутит расскажет обморок прибавит сто прикрас шутить и он горазд ведь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 Молчалин. «Я вам советовать не смею», — целует ей руку Софья. «Хотите вы?» «Пойду любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержать притворство не сумею». «Зачем бог Чацкого принес?» «Уходит».